Молодушие. 9 августа 34 Теперь несколько полезных параграфов изучения. Из всех порочных черт человечества нужно тонко отметить молодушие. Это свойство граничит со многими темными чертами. Ближе всего это понятие к предательству. Молодушие граничит со страхом, с трусостью и самостью. И в мире огненном нет места малодушию, и венец мужества может быть возложен лишь на чело, украшенное самоотвержением. Да, пусть одиноко воин бьется, пусть стрелы ханжей вонзаются в грудь, пусть каждое явленное устремление будет встречено отрицанием, но доспех его будет украшен мужеством. Кто же знает огненное устремление воина? Кто же знает истину напряженного сердца, лишь явленное огненное сердце? Тонкое сознание осенит явление мужества. Молодушие есть презрение к высшему эго. Молодушие есть рабство духа, лишь чело, не преклоняющееся перед молодушием, будет украшено великим венцом. И презрение рабов духа есть достижение для воина, идущего огненным путем, и одинокий, презираемый малодушием, мужественный воин найдет врата огненные иерархии света. Истина, малодушие и самообольщение — сестры тьмы. Магнит притяжения ауры так меняется в зависимости от состава явлений, разных напряжений. Сознание воспламеняет мощь ауры. Когда сознание насыщено высшими устремлениями, когда оно устремляется к высшему творчеству, магнит ауры возрастает тысячекратно. Когда дух устремлен к высшему источнику, магнит ауры утверждается в своей мощи. Каждое высокое устремление дает отложение, являя свое насыщение каждому действию. Каждый огненный порыв дает особое мощное притяжение. Притяжение магнитных волн являет свое воздействие на дальнее расстояние, и посылки Духа особенно могут притягиваться к ближайшим аурам. Творчество Духа действует посредством этих огненных магнитов. На пути к миру огненному нужно утвердить свои магнитные притяжения.